Глава девятая. Год спустя. Девушка: "Не подскажете, на какой улице мы сейчас находимся?" Ха-ха, очень смешно, Виктор. Раздражённо сказала Ника, поворачиваясь к незаметному подошедшему другу. "Я тебя 10 минут уже жду". Виктор поднял руки и улыбнулся своей мальчишеской улыбкой, перед которой мало кто мог устоять. К счастью, Ника за полгода их знакомства и дружбы уже выработала иммунитет к этому красавчику. Осмотреть действительно было на что. Прости меня, Никки. Я не был в России 15 лет. Заблудился немного. Ника взяла его за руку и потянула за собой вниз по улице, к входу в галерею, где должна была состояться её вторая в жизни выставка. Лучше признайся, что проспал. Да, проспал. Не стало 30 парень. Я вчера провёл ночь у потрясающей женщины. К сожалению, под утро она меня выставила. Наверное, за мужем. Ника лишь недоверчиво покачала головой. Виктор не переставал её удивлять своим лёгким отношением к жизни. Он, как и она, был фотографом. Только если Ника занималась этим для души, то для Вика это была работа. В 26 лет он был уже довольно известным и востребованным в модельном бизнесе. Виктора было русским, но когда ему было 11 лет, его мать вышла замуж за американца, и они переехали во Флориду. Познакомилась с ним Ника через свой блог, который вела в качестве фотографа-путешественника. Как только она сообщила подписчикам, что собирается в Нью-Йорк, Викс связался с ней и начал настойчиво предлагать встретиться. Они общались и до этого, и Ника была очень польщена, что фотограф с именем так высоко оценил её работы, ведь она была самоучкой-любителем, хоть и самой дорогой высококлассной техникой. С небольшим опасением, но она согласилась встретиться с ним в небольшом семейном ресторанчике, где они часто бывали с Андреем во время своих поездок в Нью-Йорк. При первой встрече Вика даже застыла на миг, тупо пялись при виде такого образца мужской красоты. Высокий и атлетически сложенный, Виктор был светлоглазым блондином с идеальными скулами и четко выраженной линией подбородка, к которому также прилагались пухлые губы, неизменно растянутые в широкой улыбке. Ему самому было впору быть моделью, а не снимать их. «Ты просто милашка», – произнес Вика, понимая ее, как только она приблизилась к столику. Ника немного опешила от такого бесс церемонного приветствия, но американцы часто проявляли подобное дружелюбие. "Спасибо. Ты тоже ничего." улыбнулась она, присаживаясь. "Я знаю", ухмыльнулся Виктор. "Только не влюбляйся в меня. У нас всё равно ничего не получится, а мне слишком нравится твоя работа, чтобы упустить шанс уломать тебя на совместную выставку". Ни о каких выставках Ника и не думала, но Виктор бомбардировал её онлайн и надеялся лично. Во время их прогулки по Нью-Йорку и вылазки по барам через неделю, пока она наконец не сдалась, у Вика была коллекция фотографий, которые он не показывал никому. Это было настоящее произведение искусства, показывающее красоту человеческой души и тела. После того, как Ника согласилась с его предложением, он отвёл её в свою квартиру-студию и показал фотографии, которые повергли её в благоговейный трепет и заставили плакать как ребёнка. Ни на одной фотографии не было видно лиц. Только часть этой телы людей разного пола, возраста и расы. Но каждая из этих фотографий дышала жизнью, будто своей камерой Виктор удалось поймать живое мгновение. Ник не представлял, как он может хотеть, чтобы её фотографии стояли рядом с этим совершенством. Ты недооцениваешь себя, Ник, ответил Виктор, когда я ему об этом сказала. У тебя невероятный природный талант. Как только я увидел твои фото, то понял: вот оно, то, чего мне не хватало. Твоя природа такая же живая, как и мои люди, и это просто невероятно. Доверься мне, мы сделаем друг друга знаменитыми. Но я не хочу быть знаменитой, возразила Ника. Тогда сделай это ради искусства, ухмыльнулся её новый друг. Их выставка "Единение" произвела настоящий фурор. Ника с трудом решилась выставить свои работы на продажу, но заработала свыше миллиона долларов и всё пожертвовала на благотворительность. За время своего большого путешествия она познакомилась не только с красотами природы, но и с ожесающей бедностью и отчаянием людей, которым повезло намного меньше. Являясь богатой наследницей, Ника уже имела столько денег, сколько не потратить даже за три жизни. И в дополнительном заработке уж точно не нуждалась. А мысль о том, что её собственный первый в жизни заработок принесёт радость только несчастным людям с трудной судьбой, делала её абсолютно счастливой. Я забыл все слова. Поражённо выдохнул Виктор, как только они оказались в галереи. Ника и сама потеряла дар речи, когда пришла утром. Они с работниками галереи трудились до двух часов ночи, выстраивая в идеальном порядке все композиции. И к тому моменту, как они закончили, ей настолько хотелось спать, что было не до восхищения. «Закрой рот и быстренько всё оцени», — сказала Ника, толкнув друга в плечо. «Я специально позвала тебя на час раньше, чтобы исправить огрехи, если они есть». Виктор воспринял задачу со всей серьёзностью и с видом знатока 2 раза полностью прошёлся по залу. Всё идеально, Ники. Наконец вынес он вердикт. Даже ты, хотя ты всегда великолепна, моя радость, но сегодня особенно. Ника демонстративно покружилась. Она оделась в стиле бохо, так как мероприятие было неофициальным. Длинное свободное платье цвета охры с бахромой по подолу удивительно ей шло. А плетённые босоножки на высоких каблуках зрительно увеличивали рост на добрых 12 сантиметров. Волосы Ника накрутила и оставила распущенными, сделав лишь тонкую косичку на виске, переплетая волосы с бусинками и украсив на конце пером. «Спасибо! Готова покорить сердца!» Решение вернуться домой Ника приняла спонтанно. Она весь год не была в России. Андрей с семьёй приезжали навестить её в Риме, где она пробыла три недели. И в Дублене, где они все вместе провели отпуск длиной в 2 недели, заодно исполнив мечту Кати побывать в Эрландии. Этот год Ника прожила так, чтобы ни о чем было жалеть. После своего нервного срыва Ника бросила все: стажировку, диплом, который должна была защитить через месяц, и который, несмотря на ее возражение, что он ей уже не понадобится, Андрей выкупил. Брат с большим трудом отпустил ее в месячное путешествие с их тетей и мужем, будто знал, что Ника уже не захочет возвращаться. Так и получилось. Решив оставить позади все обиды и сожаления, Ника, наконец, прислушалась к себе и решилась исполнить свою мечту – объездить мир. Во время первого месяца с тетей и дядей Ника всерьез увлеклась фотографией. После того, как они объездили половину Италии и решили уехать домой, Ника остановилась в Риме, куда к ней приехал брат с семьей, и объявила, что собирается продолжить путешествовать, но уже одна. Конечно же, Андрей категорически запретил ей это делать, но она стояла на своем, пока он, наконец, не согласился. С условием, что поедет она не одна, а в компании двух женщин-телохранителей. В конце концов, они сошлись на одной, и Ника заявила, что сама выберет ее после личного общения. Из 12 претенденток она остановила свой выбор на 28-летней американке Лизе. Лиза Харт была военной в отставке, решившая после первого срока службы, что хватит с нее войны, и отправившаяся жить в Италию вслед за своим молодым человеком. Она работала в частной охранной компании и, как и Ника, мечтала посмотреть мир. К тому же была легкой на подъем и очень общительной, что сразу же пришлось Нике по душе. Андрей одобрил ее кандидатуру после тщательной проверки, и они заключили контракт на полгода. Так Ника обрела не только телохранителя, но и верную подругу по приключениям. Они посмотрели вместе Африку, Индию и Южную Корею. Ника усовершенствовала свои навыки фотографа, и начала вести ставший довольно известным за короткое время блок в социальной сети. К сожалению, после шестимесячного невероятного приключения Лиза не захотела продлевать контракт. Слишком уж трудно им с ее парнем давались отношения на расстоянии. Ника с печалью рассталась с ней, попросив Андрея, занимающегося всеми ее счетами, выписать подруге щедрую премию, а сама отправилась в Нью-Йорк в компанию нового телохранителя, Миранды Ньюман, оказавшейся жуткой занудой, где и встретила Виктора. За несколько недель, что она пробыла в Нью-Йорке, Лиза стал ей настолько близок, будто они были знакомы и дружили всю жизнь. Он веселил её, вселял уверенность в себе и в своём таланте и наконец сделал то, на что её не смогла за полгода подбить Лиза. А у неё самой никогда не хватало духу. Отправил Нику на первое в её жизни свидание. Конечно, за ней часто пытались приударить самые разные мужчины во время путешествия, но она никому не позволяла приближаться. За время, проведённые в гармонии с собой, Ника наконец пришла к выводу, что ничего плохого не сделала, переспав с Алексеем, но и впускать кого-то в свою жизнь не торопилась. Да, она любила Рому, но ведь они не были вместе, и она не была связана обязательствами на тот момент. Ника была слишком романтична, всегда считала, что секс должен происходить только по любви. Вот и чувствовала себя такой подавленной после произошедшего. Правда была в том, что ей нечего стыдиться. И она наконец это поняла. Ника отпустила Рому и со временем разлюбила его. Просто однажды днём вспомнила о нём и поняла, что сердце больше не ёкает. Она была искренне рада этому. Ведь её больная любовь не принесла ничего хорошего ни ей, ни другим. Пора было двигаться дальше. Однажды вечером Виктор пригласил её на ужин и не пришёл. Вместо него явился другой мужчина, его друг Майкл. Ника не стала закатывать сцену, решив просто поужинать, и с удивлением поняла, что ей нравится проводить время с интересным мужчиной, который смещал её откровенным флиртом и заставлял чувствовать радостную эйфорию. К сожалению, через несколько дней она должна была уехать в Пхукет. Поэтому с Майклом у них ничего не вышло. Но Ника пообещала себе, что следующему парню, который пригласит её куда-нибудь, она не откажет, при условии, что он ей понравится. в России она планировала задержаться на несколько месяцев, не желая пропустить роды Кати, ожидавшей второго ребёнка. Может, именно здесь она наконец встретит мужчину, который снова пробудит в ней забытые чувства.